Глава четвертая. «Чего?» — я недоуменно уставился на орка. «С кем?» «Человечек». Тон орка стал насмешливо снисходительным. «Ты плохо слышишь или просто тупой?» «Ну, это уже вообще ни в какие ворота. Ни тебе здрасте, ни с добрым утром». Я молча рассматривал все так же сидящего на земле орка. «Интересно, он идиот по жизни или действует так почему-то приказу?» «Просто странно все это». Вчера я ему нехило навалял, а сегодня он опять нарывается. Мало наваляло ли ему понравилось? Ох, чует мое сердце неспроста все это. Что молчишь, человечек? Орк презрительно скривился. «Болит?» — скорчив участливую физиономию, я пальцами аккуратно притронулся к фингалу под глазом. Он, видимо, вспомнил о паре таких украшений на своем лице и насупился. «Если вчера не хватило, — вкрадчиво продолжил я, — Сегодня могу зубы выбить. Похоже, они тебе сильно жмут. Или что-нибудь сломать. Например, руку. Я немного помолчал, наблюдая за реакцией урка, а потом закончил. И ногу. Мое настроение, такое радостное с утра, начало стремительно портиться. Вот урод, потихоньку свирепел я. И какого лешего его принесло с самого утра? Пришел, понимаешь, и начал тут ежика на называть, как любит говорить мой отец. «Ну что, сначала действительно выбиваю зубы?» «Я уже начал примиряться, как лучше ударить. Уже очень неудобно он сидел. Ногу никуда задирать не надо. С полшага наберу хорошую скорость. Короче, если удар получится, то всю оставшуюся жизнь он будет кушать только жидкую пищу». «Видимо, мои намерения не стали для Орка тайными, потому что он вдруг сделал морду попроще и, подняв вверх руки, заверещал. «Все, мир, раз, прости, все осознал, больше не буду». Я смотрел на него с подозрением. «Что это сейчас здесь было и откуда ты знаешь мое имя?» Ледяной тон очень хорошо отображал мое настроение, которое продолжало портиться. «Да ладно, не злись», — миролюбиво заметил орк. «Меня, кстати, зовут Блесс». «И?» Настроение улучшаться не хотело. «Ну, ты, наверное, знаешь, что я ученик шамана», — как-то неуверенно начал орк и посмотрел на меня. Я стоял, молчал и ждал продолжения. Орк продолжал молча смотреть на меня. Он словно чего-то ждал. Чего? Да пофиг. Нет у меня настроения загадки разгадывать. Да пошел ты в сердцах бросил я. Я голодный, еще не завтракал. Я есть хочу. И двинулся туда, откуда до моего голодавшего организма доносились аппетитные запахи туда, где кормили завтраком. Я буду ждать тебя здесь, бросил мне в спину неугомонный орк. Я, не оборачиваясь, просто махнул рукой. Как понимать мой жест, я и сам затруднился бы сказать. Но подумал, что решу во время завтрака, нужно ли мне общаться со вчерашним противником. В зависимости от моего решения, я и буду трактовать свой прощальный жест. Завтрак закончился слишком быстро. Я смел все, что передо мной поставили, особо не обращая внимания на то, что я ем. Уж очень задумчив я был. Вопрос один. Возвращаться к Орку и его вопросу — или благополучно свалить на какое-то время. Плюсы были в обоих вариантах, впрочем, как и минусы. Решил вернуться, все же знаний мне не хватало, а орка я мог их получить, поэтому посчитал, что будет правильно поговорить с ним. К тому же завтрак поумерил мою агрессивность, я успокоился, и настроение начало повышаться. Все же как полный желудок меняет наше мировосприятие? Спокойно и благодушно я вернулся к орку, все так же сидящему на земле, на том же месте, в той же позе. Вот дает. У меня бы уже, наверное, все затекло. А он ничего. Во всяком случае, на лице следов мучения я не заметил. Так что ты спрашивал? Я решил начать сначала. Я спрашивал спокойно и терпеливо, к моему немалому удивлению, произнес орк. Что ты сделал с туманным стражем? «А кто это?» — прикинулся я совсем туповатеньким. «Глядишь, начнет подробно объяснять идиоту», — подумал я. «И это будет хорошо, потому что сведений мне пока не хватает». Орк действительно посмотрел на меня с большим удивлением, но, к моему сожалению, ничего объяснять не стал. «Это то, от чего и мы, и ты вчера удирали», — напомнил он. Стоп! Меня посетила неожиданная мысль. А за мной ли вчера бежал этот страж? — Если котик и то костяное убоище как-то связаны, а скорее всего это так и есть, то можно сказать, что оно меня догнало. Но вот что было дальше? — Не похоже, что этот забег был именно за мной. — Ох, не похоже. — А тогда что же получается? Орки? — Все или кто-то один из них? — Ох, как же не хватает знаний. Надо попробовать их получить от этого орка. — И что? — Не понял я. «Так что ты с ним сделал?» — опять поинтересовался Орк. «Я?» — от удивления я даже стукнул себя ладонью по груди. «Ну ты жив, мы тоже живы, а Туманного Стража нет!» И Орк многозначительно посмотрел на меня. «И?» — я с ожиданием смотрел на Орка. «Ты нормально рассказать можешь? Что это за Туманный Страж такой и вообще? Что это вчера было?» Орк немного помолчал, а потом кивнул головой. «Хорошо». «Правда, я знаю не так много, но мне кажется, что о Туманном Страже много не знает никто». Я удивленно поднял бровь. «Шаманы знают больше остальных, но тоже далеко не все. Мне, как ученику шамана, тоже доступны кое-какие сведения, к сожалению, не так много». «Вот, кстати, не то чтобы это было так уж необходимо, просто любопытно, ты у кого ученик?» «Так у Красного Листа гордо выпятил грудь блеск». «Я его лучший ученик», продолжал — продолжал самосхваление орк. Он сам так говорит. Я усмехнулся и промолчал, но орк заметил мою усмешку. — Не веришь? Он вскочил на ноги и сжал кулаки. Вот же я тяжело вздохнул и закатил глаза. И чего он такой резкий-то? Неужели все орки такие? Хотя зерт не такой. Да — доверю я, — я устало махнул рукой. — Ты не отвлекайся. Обещал про этого стражника рассказать. Так давай рассказывай. Не про стражника, а про стража поправил меня орк. — Ладно, расскажу, что знаю, только... Это... Орк замялся, а я насторожился. — Ну, что еще? Что не так? На всякий случай я скорчил недовольную мину. — Это... Пойдем куда-нибудь, а то торчим тут, как морковка на грядке. Вдруг выпалил орк, поразив меня своими знаниями в области овощеводства. — Ну, я развел руками. Я здесь ничего не знаю, так что веди. Орк кивнул и махнул в сторону степи. — Пойдем, — он усмехнулся, — прогуляемся. Вчерашней прогулки было мало, я тоже усмехнулся. — А чего ты мне все о вчерашнем напоминаешь, да с таким загадочным видом? Орк смотрел на меня с любопытством. — Вчера-то я тебе навалял, согласись. — Ага, не спорю, пару раз попал. Я не стал отрицать очевидное. Но тебе досталось больше. — Ну, — не согласился со мной Орк, — это смотря как считать. — Да как не считай, — я начал горячиться, — блеск замахал руками. «Прекрати! Не хватало нам с тобой поссориться!» Я удивился до такой степени, что даже остановился и выпучил глаза. «Ты хочешь сказать, что то, что вчера было, это...» Я попытался подобрать слово поприличнее. «Была не ссора?» «Конечно нет!» Орк тоже остановился и тоже изобразил удивление. «Какая ссора?» «Это так! Мы просто решили посмотреть, что ты собой представляешь!» Твоего отца знают старшие, они ведут с ним какие-то дела. Ну а нам, стало быть, придется вести дела с тобой, как его сыном. Мы же должны понять, кто ты. Ну, знаешь, я был возмущен. Во-первых, этим вы не проверили мои деловые качества, а только боевые, да и то не все. Во-вторых, я не старший сын, я самый младший, а потому вести дела со мной у вас вряд ли получится. — Ерунда, говоришь, — беспечно махнул рукой Орк. — Твой отец не зря привез стойбище тебя, а не твоих старших братьев. — Кроме того, — он ухмыльнулся, — после вашего возвращения, глядишь, вскоре станешь и не самым младшим. Появится кто-то помоложе. Я решил не развивать дальше эту тему, тем более, что была более интересная, а потому просто махнул рукой. Мы уже не спеша шли по степи. Шатры остались за спиной, и вокруг, сколько хватало взгляда, не было ни души, но если только никто не прятался в траве. «Так ты про стража рассказывать будешь?» — поторопил я, задумавшись о чем-то ученика-шамана. «Скажи мне, раз, ты что-нибудь знаешь о других мирах?» — вдруг спросил он. Я пожал плечами. «Ну, учитывая, что ты ученик-шамана...» — я пытался вспомнить, что я вообще слышал о других мирах и слышал ли вообще. «Тебя не интересует жизнь на других планетах?» Я вопросительно посмотрел на него. «Нет», — он залубился, — «только на нашей». Я тяжело вздохнул. Тогда ничего. Нет, наверняка что-то слышал, но это наверняка просто сплетни, поэтому даже не буду пытаться их вспоминать и, надувая щеки, их здесь озвучивать. Я с удовольствием послушаю, что расскажешь мне ты. Орк польщенно кивнул. На его лице ничего не отразилось, но я чувствовал, что ему приятны мои слова. Вот смотри, — начал Блесс, останавливаясь и глядя на меня, — существует наш мир или явь. Существует мир мертвых, мир духов и мир инферно. Я открыл рот, чтобы задать вопрос, но Блез махнул рукой, как бы запрещая мне это делать, по крайней мере, сейчас. Об этих мирах можно рассказывать долго, но нас сейчас интересует только мир духов, хорошо? Я согласно кивнул. Он рассказывает, поэтому ему видней. Итак, мир духов. Орк на мгновение умолк, собираясь с мыслями, а потом продолжил. Это мир или план бытия, как хочешь, куда попадают души всех ушедших и правильно упокоенных. Только из-за того, что шаманы тесно общаются с миром духов, мы кое-что знаем про то порождение некромагов, что нас вчера преследовало». Он прервался. Я молча ждал продолжения. «Кстати, это точно не твоя игрушка была». И он опять подозрительно уставился на меня. «Блин, Блесс, ну ты подумай». — Стал бы я удирать от своей, как ты сказал, игрушки. — Хотя, — я содрогнулся, вспомнив догоняющие нас убойщие, — я не представляю, каким должно быть детство, чтобы играться с такими игрушками. Орк ничего не ответил, только загадочно усмехнулся. Помолчав и не услышав больше от меня никаких замечаний, продолжил. — Так вот, Туманный Страж — обитатель мира духов. Тварь очень сильная. По существу шаманы с ней справиться не смогут. Просто не знают как. Но при посещении мира духов они не нападают. Там все встречи заканчиваются ровно. Стражи не обращают на нас внимания, если, конечно, мы не нарушаем правила. Какие, говорить не буду. Тебе не интересно, твердо закончила. Ну, а если все-таки нарушаете, поинтересовался я, тогда смерть. Стражи не прощают и никому не дают спуску. «А если успеешь покинуть мир духов...» — я продолжал собирать информацию. «Умрешь при следующем заходе», — не раздумывая припечатал орк. «Ну хорошо», — я склонил голову к плечу. «По миру духов я все понял, но как это оказалось здесь? Или оно перепутало Ого! «Угу», — сарказмом голосе ученика-шамана было хоть отбавляй. «Хорошая шутка! Скажешь, когда смеяться?» «А над чем тут смеяться?» — Я вчера от одного вида этой страхолюдина чуть не обгадился, — признался я. — Не ты один! — хохотнул Орк, а потом посерьезнел. Так вот, туманные стражи в мире духов исполняют обязанности охраны и наказания. Насколько я знаю, уйти от них, ну, во всяком случае, в мире духов невозможно, только если срочно покинуть этот мир. Блес посмотрел на меня и, убедившись, что я все сказанное им понял, продолжил. Но иногда очень сильным шаманам удается призвать одну из тварей в наш мир, но чтобы ее наш мир не развоплотил, ее привязывают к какому-нибудь артефакту». «То есть», — перебил я орка, — «если не привязывать эту тварь, то она развоплотится». Орк кивнул. «Как быстро?» — попытался уточнить я. Ученик шамана просто пожал плечами. «Я не знаю». «Я неверяще смотрел на него». — Ну, я честно не знаю, — в общем, прозвучало довольно убедительно. — Я ее вчера живую вообще первый раз видел. — А как ты понял, что это именно она, а не что-то другое? — решил уточнить ее. — Ну, Ворт немного замелся. — Честно говоря, я и не уверен, что это был именно страж. Я посмотрел на него с изумлением. — Это что? Все, что он сегодня мне наговорил, все это сплошной трёп. Но просто в мире духа больше нет настолько агрессивных тварей, так что это наверняка был страж. — А если эта тварь пришла не из мира духов, а из другого? — кратчевым голосом поинтересовался я. — Нет, — твердым голосом очень уверенно отверг мое предположение ученик-шамана. — Ладно. Хорошо, — не стал дальше лезть я. — Вот сильный шаман этого стража призвал, привязал к артефакту. Дальше что? — Да все, понимающе посмотрел на меня Орк. Можно использовать. — Как? — поинтересовался ее. — Да как хочешь, — воскликнул в лес Хочешь, как убийцу, хочешь, как шпиона, хочешь, как охранника. — Да хренеть, я все еще не очень верил. — Да с таким охранником хрен куда пустят. Любой трактир после его посещения превратится в общественный туалет, причем быстро. Орк усмехнулся. — Так бы и было, но, насколько мне известно, у стража есть несколько различных форм, которые он может принимать, — пояснил он свою усмешку. — Я знаю точно о двух, но их может быть больше. — Понятно, я принял к сведению. — Ну что же, наш разговор вышел довольно познавательным. Вот только еще одно. — А как хозяин этого стража им управляет? — Блес, пожал плечами. — Я не знаю. — Ну хоть какие-то предположения есть, — настаивал я. Орк отрицательно помотал головой. Я вздохнул. «Ну, ладно, как-нибудь сам попробую. Слушай, я решил выяснить еще кое-что мне непонятное. Но если ты не вызывал, я не вызывал, тогда кто его вызвал и куда этот страж потом делся?» В лес, задумавшись, повернул к стойбищу. Я не стал обращать на это его внимание, тем более, что я считал, что все самое важное я уже услышал. «Ты знаешь, кто его вызвал, я не знаю». «Но, возможно, — он посмотрел на меня, — ты понимаешь, что это только предположение, а я точно я не знаю». Я кивнул головой. «Так вот, его могли вызвать только для того, чтобы напугать нас и прекратить драку». «О, вот оно!» Его лицо просто озарилось от догадки. «Да, скорее всего, так и есть. Страш нас напугал и прекратил драку, после чего он исчез». Радостный орк защелкал пальцами. «Ну да». Так все и было, он явно радовался, Нади на разгадке. А так обычно они преследуют свою жертву до конца, пока не поймают и не убьют. Ну а если бы мы, допустим, успели укрыться в доме, я попытался получить еще немного знаний. Оркс снисходительно посмотрел на меня. Ну раз, ну напряги мозги, это же дух. Как ты думаешь, помогут он наши двери и запоры? Он же как туман, потому и назван туманным стражем. Он заползет любую мелкую щелку. Я понятливо покивал. Мы уже практически вернулись к стойбищу, когда я задал ему вопрос, который мучил меня с первой минуты, как я его сегодня увидел. Блесс, скажи мне, я дождался, когда он посмотрит мне в лицо. А чего тебе не убрали с лица результаты твоей вчерашней несдержанности? Он позеленел, то есть по-нашему он покраснел, засмущался, а потом пробормотал. Понимаешь... Когда красный лист спросил меня, откуда это украшение, мне вдруг стало стыдно рассказывать про то, что произошло, и я сказал, что неудачно упал. Я понимающе усмехнулся. — Ну, вот красный лист понял, что я вру, и запретил меня лечить, — признался орк. — А ты? — А чего я? — я сделал удивленное лицо. Отец всю ночь пробовал со своим выздоравливающим другом, так что он еще не видел. — А чего ваша магесса тебя не полечила? — настаивал орк. — Ей сегодня понадобится вся мана, которую она сможет найти, чтобы окончательно вылечить отцовского друга. — Поэтому лечение отложили на потом, — честно признался я. — Понятно, — усмехнулся Блес и вдруг подвинул меня. — Главное, успеть это сделать до того, как он тебя увидит. И Орк расхохотался. Я поморщился. Шутка получилась так себе. Вдруг ученик шамана перестал хохотать и посмотрел в сторону, где стояли наши шатры. — Ну, — медленно произнес он, — кажется, ты не успел. Я проследил за его взглядом и увидел орка, бывшего вчера вместе с Блезом. Кажется, его звали Эрик. — Это за тобой? — я дернул в его в сторону подбородком. Орк чуть качнул головой. — Я думаю, что скорее за тобой. Он оказался прав. Приблизившись, орк окинул меня взглядом, в котором сквозило любопытство, и небрежным тоном произнес — «Человек тебя зовет, Красный лист, поспеши!» Я поднял брови. «С какой стати?» Орк уже разворачивался, чтобы уйти, замер, потом опять повернулся с непонимающим видом. «Тебя зовет старший шаман Стойбища!» «Все еще ничего не понимая», — пояснил он. «Но так стойбище не отношусь», — попытался объяснить я. «Иди, иди!» — хохотнул Блес, а потом вдруг, став серьезным, заметил. «Твой отец уже наверняка там». Так что не заставляй его ждать. Я пожал плечами. — Ну, веди! Эрик развернулся и пошел впереди, указывая мне дорогу. Шли долго, по моим прикидкам, где-то минут двадцать, а то и полчаса. По дороге я, не стесняясь, вовсю крутил головой, разглядывая быт стойбище и время от времени весело подмигивая юным арчанкам, бесцеремонно разглядывающим меня. Я, в свою очередь, тоже с любопытством разглядывал их, все больше убеждаясь, что по внешнему виду Арчанки больше похожи на людей, чем орки-мужчины. Те были слишком высоки, слишком широки. Короче, у них все было слишком. Вот только не знаю, как у них с мозгами. Внутри черепушек не видно, а заглянуть никто не предложил. Впрочем, я и не спрашивал, а зачем? Очень скоро все будет видно по поступкам. Одно могу сказать. Идиота мой отец по братьям и не выбрал бы. Вот так, крутя головой и размышляя про себя, мы и дошли до шатра-шамана. Да. Шатры у вообще-то не маленькие, а этот был вообще что-то с чем-то. Он был больше тех, что выделили нам раз в пять. Наверное, единственная высоту всего раза в полтора. Ну и естественно, что высота входного проема тоже больше, чем у нас. Я даже чуть задержался, пытаясь выяснить, смогу ли достать до верха этого проема. Дотягиваться в ставном высочке не стал. Бесполезно. Попробовал достать вытянутый вверх рукой в легком прыжке. М-да... «Слабовато!» Я оттолкнулся сильнее. «Не, опять не достал!» Я присел и, что было сил, оттолкнулся, резко распрямляя ноги. «Опять неудача!» «Нет, ну кто так строит?» Я решил попробовать с разбега, но, обернувшись, от этой мысли отказался. За моей спиной уже собралась небольшая толпа орков, наверное, пятнадцать-двадцать, и, посмеиваясь, наблюдала за моими потугами, весело делясь друг с другом своими замечаниями. Если это не было ставками, то они явно обменивались мнениями по поводу наличия мозгов в моей голове. Так что я решил оставить свои попытки до другого, более благоприятного случая, и, гордо подняв голову, вошел в шатер. Мой провожатый, видимо, не ожидавший, что меня охватит этот зуд исследователя, ушел вперед, уверенный, что я следую за ним. Куда идти, я не знал. Внутри шатер был разгорожен на различное пространство. Ну, для удобства буду называть их так, как привычно мне. Комнатами и коридорами. Тем более, что как все это называют сами орки, я не знаю. Так вот, оказавшись в коридоре, я прошел прямо, пока не оказался на развилке аж трех коридоров. Вот же. Ну, нафига шаману такое жилище, где так легко заплутать, злился я. — Интересно, он сам-то здесь как ориентируется? — Небось, карту составил и ходит здесь, ориентируясь по карте, — злорадно подумал я. Как ни странно, но мысль о шамане, перемещающемся по своему жилищу с картой в руках, меня развеселила и успокоила. Я быстро сориентировался и двинул в ту сторону, откуда доносились голоса. И я угадал. Не успел я сделать несколько шагов по выбранному моему коридору, как откуда-то появился какой-то взъерошенный злой Эрик. — Ну ты где потерялся? — набросился он на меня. — М-м-м... Да. — Ну не говори же, что я прыгал, пытаясь достать верх одного проема. — Понимаешь? На Арчанку засмотрелся. Такая красотуля мимо проходила. Ну я и остановился посмотреть. — А потом поворачиваюсь, и тебя нет. Я сделал виноватое лицо. — Сначала решил тебя подождать, а потом подумал, что и сам смогу найти. — Угу, угу, — покивал Эрик. Я догадываюсь, о ком ты говоришь. Это наверняка Дора проходила. Первая красавица. Его лицо расплылось в мечтательной улыбке, но вдруг насупилось. Ты только губы не раскатывай, — предупредил он. Во-первых, ты чужак, а во-вторых, у нее уже есть жених. Я просто пожал плечами. А чего? Я эту Дору и не видел, так что если слюно исходить, как говорит отец, нечего. — Ну, пошли, что ли, — махнул мне рукой Эрик, и я пошел, но уже рядом с ним. Поэтому очень хорошо разобрал его бормотание. Да, эх, жаль, поздно я родился. Старовато для меня, Дора. Теперь остается ждать, когда подрастут ее сестры, Мирта и Эльза. Я только отметил для себя факт наличия у первой красавицы стойбища сестер. Так, на всякий случай. Вдруг когда пригодится. Красный лист я его привел, бодро отчитался Эрик, заводя меня в большую полутемную комнату. — Ну надо же! — услышал я сбоку ехидный голос и, повернувшись, увидел старшего шамана стойбище На этот раз действительно привел, и всего-то со второй попытки. Это нужно где-нибудь отметить. — Раз, сынок! — раздался с другого бока голос отца, наполненный даже не радостью, а каким-то ликованием. Я развернулся и пошел к улыбающемуся отцу, который уже развел руки в стороны, намереваясь меня обнять. Он стоял от меня в шагах в но не успел я до него дойти, как улыбка его исчезла. Глаза подозрительно заблестели, а правая рука вытянулась и тнула указательным пальцем в сторону моего фингала. — Это что? — удивленно поднял левую бровь, поинтересовался он. — Вот же! С досадой я чуть не плюнул на пол. Сдержался просто чудом. — Ну надо же, забыл. Хотя, с другой стороны, а что я мог сделать? — Что? — я прикинулся дурачком, не понимающий, оглядываясь по сторонам. — Где? — Бланш откуда? — усмехнувшись саркастическим тоном, уточнил отец, раскусив мою нехитрую игру. — А, Бланш! — я прикоснулся рукой к глазу. — Шел, поскользнулся, упал, потерял сознание. Очнулся, Бланш! Я в отчаянии развел руками. За спиной послышалось какое-то хрюканье, перешедшее в хохот. Обернувшись, увидел старшего шамана, который разве что по полу не катался, хохоча. Но вот согнуло его капитально. Сначала он хохотал, просто согнувшись и держась за живот, а потом упал на колени и начал клониться к земле. Я с удивлением посмотрел на отца, но в ответ увидел такой же непонимающий взгляд. Мы с отцом, ничего не понимая, смотрели то на хохочущего шамана, то друг на друга, в надежде, что у кого-нибудь из нас появится хоть... «Какие-нибудь мысли по этому поводу?» Несколько раз, пересилив смех, шаман пытался нам что-то сказать, но его хватало только на первые два-три слога, после чего приступ хохота вновь овладевал им. Наконец, отсмеявшись, он поднялся, подошел к незамеченному умной столику, взял с него кувшин и начал пить прямо из него, не размениваясь на посуду помельче. Напившись, он вытер рот рукавом своего роскошного халата, видимо, по привычке, потому что после, осознав, что только что сделал, недовольно поморщился и внимательно осмотрел рукав. Не найдя на нем грязи, облегченно вздохнул. Мы с отцом стояли и молча ждали. «Представляешь, Броксов вдруг обратился к моему отцу Шаман, причем абсолютно спокойным голосом. «Сегодня утром приходит ко мне мой ученик Блез. Шаман перевел взгляд на меня и заулыбался. И у него вот такое. Он пальцем в сторону моего фингала. Только под каждым глазом. Я у него спрашиваю, где взял? А он мне упал неудачно. А теперь приходит твой сын и тоже вещает про неудачное падение. Шаман перестал улыбаться, но на меня все еще смотрел. Они там что, сговорились, что ли? Да не сговаривался никто. Пробурчал я недовольный каким-то мелочными, на мой взгляд, подозрениями. Ну, не сговаривался, так не сговаривался. Покладисто согласился шаман. Ладно, оставим эту тему. Я с вами хотел поговорить совсем о другом. И шаман махнул в сторону низенького столика, около которого было разложено три небольших коврика. Сам хозяин, подавая нам пример, сел на один из них, скрестив ноги. Пришлось нам с отцом последовать его примеру. — Ну? — красный лист поднял кувшин и разлил его содержимое по чашкам. — Я хочу спросить у тебя, Брокс. Отец вопросительно посмотрел на шамана. — Знаешь ли ты, что твой сын маг? — Ты это серьезно? — после почти минутного молчания осведомился батя. Шаман ничего не ответил, только усмехнулся и, посмотрев на меня, спросил. — Раст, а ты вообще-то в курсе, что ты маг? — Я решил, что про свои подозрения рассказывать не стоит, поэтому просто пожал плечами. — О, как бы про себя, на достаточно громко заметил шаман. — Значит, один не верит, а второй не знает. — Забавно! В комнате повисло молчание. Пока все равно все молчат, я взял в руки кружку, посмотрел, что внутри. Понюхал. — Не нюхай, пробуй! — хохотнул шаман, от которого не укрылись мои действия. Отец, кстати, тоже заулыбался. — Это хороший взвар. Делается только в степи. В городах такого не попробуешь. Я сделал небольшой глоток. «Вкусно!» «Так вот», — продолжил прервавшуюся беседу хозяин шатра, «твой сын, Брокс, маг, причем маг очень сильный». Отец смотрел на шамана и молчал. Тот, не дождавшись никаких вопросов от отца, посмотрел на меня. Артефактами управлять пробовал. Я решил не врать, кивнул. «И как?» — полюбопытствовал красный лист. Я пожал плечами. «Пока удачно!» «Я не знаю, к чему ведет шаман, поэтому решил быть очень осторожным и отвечать только кратко и по делу». «Ага», — неизвестно, чему обрадовался шаман. «Тебе сейчас десять, и на последней проверке у тебя дары не увидели, так?» Мы с отцом кивнули. «И вот не прошло и года, а пацан уже пользуется артефактами», — шаман улыбнулся. «Если не секрет, какими?» Я задумался, о чем говорить, о чем умолчать. Ну, про туманного стража я точно рассказывать не буду. Уж больно серьёзная плюшка. И чем меньше народа о ней знает, тем лучше. Идеально, чтобы о ней вообще никто не знал. Ну, тут как пойдёт. А других, в принципе, можно рассказать. Всё равно народ видел, что я ими пользовался. И хотя я старался не делать этого явно, но если подумать, то понять это несложно. Ну, перстень-личилка, начал я перечислять. Потом кольцо-подобие. Я заметил, как у отца удивленно приподнялась бровь. Потом браслет. Я вытянул руку, показывая свой боевой браслет из трех металлов. Ну, вот еще есть щит. Я показал браслет на другой руке. Судя по лицу отца, тот пребывал в глубоком изумлении. Так-то вроде все, разведя руками, закончил я. А, нет, вот еще, сумка путника есть, вспомнил я, случайно бросив взгляд на левую руку. «Понятно», — как-то удовлетворенно кивнул шаман и открыл рот, чтобы задать вопрос. «Не знаю», — честно признался я. Отец и красный лист с удивлением посмотрели на меня. «Ну, вы же сейчас хотели спросить, что я храню в сумке путника?» Шаман чуть помедлев кивнул. «Так я и ответил, я не знаю. Она мне так по случаю досталась», — пояснил я. Отец, вспомнив, откуда она у меня, сдвинул брови, а шаман засмеялся. «Запомни, мальчик», — резко обрывая смех, произнес хозяин шатра. «Такие вещи случайно ни у кого не оказываются». «Скажи мне, так кто-нибудь привязывал тебя к этим артефактам?» Я отрицательно помотал головой. Орк, посмотрев на отца, ткнул его в сторону указательным пальцем. «У тебя, Брок, в семье растет маг очень большой силы. Поэтому я хочу, чтобы он тоже стал частью нашего стойбища». От удивления я открыл рот. — Вот чего-чего, но этого я не ожидал. — Как ты себе это представляешь? — удивился отец. — Ну, — усмехнулся красное лист, воодушевленный тем, что не услышал категорический отказ. — На самом деле сделать это проще, чем ты себе представляешь. Я захлопнул рот и обратился вслух. Отец тоже сделал заинтересованное лицо. — Я не прошу, чтобы раз так же, как и ты сегодня, стал какому-нибудь названным братом, — качнул головой хозяин шатра. И его лицо вдруг как бы затвердело, как будто оно стало каменным. — Я хочу, чтобы через пять лет, когда твой сын станет совершеннолетним, он выбрал себе жену из орчанок нашего стойпища. В комнате повисла тишина. Я искал свою упавшую и больно ударившую меня по коленям нижнюю челюсть, а отец о чем-то очень напряженно размышлял, судя по складке, прорезавшей его лоб. «Впрочем», — усмехнувшись, разрушил тишину Красный Лист, «если он захочет кого-нибудь из наших назвать побратимом, я возражать не стану». Красный Лист начал очень осторожно, словно чего-то опасаясь, тщательно взвешивая каждое слово отец. «Ты же знаешь, что у человека может быть лишь одна жена». «Варварство!» — тяжело вздохнул шаман. «Никогда не понимал этого вашего ограничения!» — он опять вздохнул. «Да, я знаю». Но это правило работает только среди людей. Ну, вот пусть у людей он имеет только одну жену, а у нас он будет как нормальный орк, трех как минимум. Сколько? Мои глаза выпучились вообще без моего участия. Отец тяжело вздохнул. Вот ты же умный орк, красный лист, укоризненно покачал головой отец. Вот скажи, как он будет жить и дома, и в стойбище? Ха! Обрадовался шаман. «Если дело только за этим, то я тебе сейчас кое-что еще расскажу. Раньше просто не успел». И хозяин шатра пригубил чашку со взваром. «Я тут где-то неделю назад общался с духами. Так они мне сказали, что вы приедете». И он победно оглядел нас отцом. «Да ладно», — не поверил отец. «Ну, не прямо вы, а сказали, чтобы мы вскоре ждали старого знакомого», — поправился шаман. а понимающий протянул отец. «И что?» — И то, — слегка озлился на отцовскую непонятливость шаман, хотя я тоже не понял, как связано мое житье с ожиданием знакомого. — Они предупредили, что если мы примем твое предложение, то жизнь орков изменится, — пояснил орк. Отец о чем-то серьезно задумался, а я просто сидел и ждал продолжения, пытаясь, пока в разговоре наступила пауза, понять, что такое отец хотел предложить оркам, что изменит их жизнь. но так и не смог придумать ничего путного. Наконец отец очнулся от своих раздумий. «Это все, что сказали тебе ваши духи, глядя на шамана, не мигая, полюбопытствовал отец». В ответ Красный Лист усмехнулся. «Ну, я так и думал, что ты додумаешься», — он выглядел довольным. «Нет, еще они сказали, что орков ждут тяжелые времена, и те, кто примет твое предложение, сохранят свои стойбища». «Это как?» — непонимающе нахмурился отец. «Ну, Брокс, ты же знаешь, что духи не говорят все напрямую и не разжевывают свои высказывания». «Я тебе сказал, что и как сказали мне духи». «А уж как и почему. Это нам нужно думать самим». Он помолчал. «Так вот насчет жизни Раста. Так как скоро, судя по всему, жизнь станет очень сильно связана с твоей семьей, то и шаман пожал плечами и развел руками». Отец опять задумался. «Ладно». Хозяин шатра не сильно хлопнул рукой по столику. — Не морщи лоб. Время на раздумья у тебя еще есть, а сейчас нужно заняться другими делами. Орк явно давал нам понять, что разговор закончен. Мы с отцом поднялись, поклонились шаману и пошли к выходу. — Э, понеслось нам спину, это вы куда это? Мы обернулись и удивленно уставились на шамана. — Сейчас начнется ритуал, братания. Каким-то скучным тоном заявил шаман, ну указательным пальцем в сторону отца. — Гиб уже на месте, ждет тебя. Отец повеселел и заулыбался. — А ты? — палец шамана переместился и смотрел уже в мою сторону. — Тоже присутствуешь? И, увидев нахмурившегося отца, добавил. Так как он все равно станет частичкой стойбища, как сказали духи, пусть познает и привыкает. Тем более, что он маг.